4.5 звездные каталоги карты и атласы 4.51 краткая история небесных архивов с эпохи великих астрономов древности гепарха второй век до нашей эры и птолемея второй век нашей эры наблюдатели неба составляют списки звезд с указанием координат звездных величин а иногда и других характеристик такие списки называют звездными каталогами Каталог Гепарха до нас не дошел, а каталог Птолемея, содержащийся в его знаменитом труде «Великое построение», «Альмагест» и, возможно, представляющий собой переработанный каталог Гепарха, содержит 1022 звезды. Это яркие звезды, доступные наблюдениям на широтах Средиземноморья. В XIX веке число звезд в лучших звездных каталогах достигло сотен тысяч. Так, в середине века немецкий астроном Фридрих Аргеландер 1799-1875 годы инициировал создание бонского обозрения, каталога координат и визуальных звездных величин более чем 300 тысяч звезд северного неба примерно до 10 звездной величины. Впоследствии бонский каталог был распространен на более южные области неба, а дополняющие его Кордовские визуальные и Капские фотографические каталоги довели обозрение до Южного небесного полюса. В XX веке появились большие астрофизические каталоги, прежде всего каталоги спектральных классов звезд. Знаменитый каталог HD, названный в честь Генри Дреппера, вместе с дополнениями содержит спектральную классификацию примерно 350 тысяч звезд. На основе звездных каталогов, а иногда и независимо от них, издавали звездные атласы — сборники карт звездного неба, покрывающих все небо или его часть. В 1603 году немецкий астроном Байер в атласе Уранометрия яркие звезды каждого созвездия обозначил буквами греческого алфавита. Эти обозначения сохранились до наших дней. Атлас, основанный на Бонском собрании, сыграл большую роль в науке своего времени. Интересно, что до самого его создания практически все звездные атласы публиковались наложенными на изображение звездного неба аллегорическими рисунками фигур созвездий. В США в 1954-1967 годах был издан фотографический атлас неба Национального географического общества и Поломарской обсерватории. Он содержит отпечатки фотографий областей всего звездного неба, доступных для наблюдений из Калифорнии в синих и красных лучах с предельной звездной величиной до 21 звездной величины. В 1980-е и 1990-е годы фотографирование неба было повторено в синих, красных и инфракрасных лучах, аналогичная работа проведена для южного неба. Полученные атласы распространялись на фотопленке и копиях фотопластинок. Сейчас эти образы неба переведены в цифровую форму, к изображениям открыт свободный доступ в интернете. На их основе создано несколько самых больших в настоящее время звездных каталогов. Число звезд в некоторых из них доходит до миллиарда. Каталог GSC 2.3 или даже превышает миллиард. Каталог B1.0 Военно-морской обсерватории США. В этих каталогах точность координат несравненно лучше, чем в старых каталогах. А звездные величины приводятся по измерениям на разных длинных волн. Примерно полмиллиарда звезд с очень точными координатами и величинами в инфракрасном диапазоне длина волны около 2 микрометров входит в каталог 2 масс. Самые точные координаты и параллакции звезд измерил в начале 1990-х годов космический аппарат «Хипаркос», созданный Европейским космическим агентством. По этим результатам создано несколько каталогов и звездный атлас «Миллениум» на 1548 листах. Для того, чтобы разобраться в многообразии современных звездных каталогов, выбрать из них всю информацию об интересующих исследователей объектах, можно воспользоваться информационными системами, созданными в Центре астрономических данных. Страсбург, Франция. Система Vizier обеспечивает интерактивную работу пользователя более чем с 6500 каталогами. Большое распространение в наши дни приобретают компьютерные звездные карты. Программы, показывающие объекты из звездных каталогов для заданного участка неба, до да указанные пользователям звездной величины координатную сетку, положение линии горизонта, Солнца, Луны, планет. Страсбургским центром астрономических данных создан интерактивный атлас L1 ⁇ современное средство идентификации объектов на звездном небе. Он позволяет, например, вызвать на экран компьютера изображения из нескольких фотографических обзоров неба, совместить их с рисунками, основанными на координатах звезд в каталогах, просмотреть прочую информацию из каталогов, создать искусственные цветные изображения по нескольким снимкам. При использовании атласа изображений информация из каталогов передаются на компьютер пользователя из центра данных. Список самых популярных звездных каталогов вы сможете найти в PDF-приложении Коты Аудиокниги.